59. Некоторые из переводчиков, приглашенных Ярославом I, возможно, преподавали греческий язык в киевских школах. В смоленских школах второй половины XII века, вероятно, преподавались и латинский, и греческий. То, что в Киеве в XI веке были учителя и других языков, следует из упомянутого выше поучения Владимира Мономаха, в котором он говорит, что его отец Всеволод I, сидя в Киеве, знал пять языков. Русский, разумеется, в это число не входит. Поскольку первая жена Всеволода была византийской принцессой, а вторая — половецкой княжной, мы можем быть уверены, что он знал греческий язык и язык половцев. Каковы же три других изученных им языка, можно только предполагать. Вероятнее всего, это были латинский, норвежский и косорский. Юриспруденция. В Западной Европе в Средние века две правовые системы соперничали между собой. Германское право и римское право. Поскольку германские племена завоевали одну за другой бывшие провинции Римской империи, они принесли с собой собственные обычаи и традиции, имевшие для них обязательную силу. Постепенно тевтонское право восторжествовало над римским почти на всем западе. Однако в Южной Европе римское право не было забыто полностью а с конца XI века интерес к нему возрождается благодаря работе так называемых глоссаторов или комментаторов, дигестов Юстиниана. Юридическая школа в Болонье являлась главным центром исследования глоссаторов в XII столетии. Это течение в юриспруденции в конце концов привело к так называемому принятию римского права в большинстве стран континентальной Европы. Процесс принятия продолжался несколько веков. В Германии, например, принятие произошло только в конце 15-го столетия. На Руси юриспруденция развивалась по другому пути. Русь, за исключением Закавказья, Крыма и Бессарабия, никогда не входила в состав Римской империи, поэтому славянское обычное право, во многих отношениях сходное с германским, составило собственную основу русского права. Однако, поскольку Русь была связана географически и экономически с Византийской империей, она испытывала влияние византийской юриспруденции еще до принятия христианства. В этом отношении особенно важны русско-византийские договоры X века. Византийское право, исключая, конечно, церковное право, было прямым историческим продолжением римского права. Именно в ранний византийский период в правление Юстиниана произошла окончательная кодификация римского права. Таким образом, через Византию русские рано познакомились с римским правом. Византийские собрания церковных канонов и указов императоров относительно церкви известны как но мо -каноны». Существует несколько вариантов но-мо-канонов. Из церковного устава святого Владимира Мы знаем, что он обращался к одному из этих собраний. По-русски мо назвали «кормчей». Смотрите, Суворов. Учебник церковного права. Четвертое издание. Москва. 1912 год. Страницы 139, 152, 170, 172. Источники, том 2 вторая страница. Что касается византийского гражданского права, то наиболее популярные монографии, такие как «Эклого», «Проке Ирон» и «Номос Георгикос» земледельческий закон были хорошо известны в средневековой Руси. Выдержки из «Эклоги» и «Проке Ирона» если не полные их тексты, появились в славянском переводе в киевский период.